Наше шествие на место поединка скорее напоминало траунное. Ирга молчал, став бледнее, чем обычно. Он нес с собой узкий длинный клинок, легкий и аккуратный. Отто методично выдирал из бороды целые пряди, что являлось у него признаком душевного волнения. Я была спокойна. Несколько глотков из припасенной заранее фляжки с коньяком, и мир кажется куда более добрым, чем он есть на самом деле». Я была во всеоружии. На шее и руках болтались артефакты, но основной запас лежал в многочисленных карманах куртки. Тренировочный полигон встретил нас наспех сколоченными трибунами и огромной толпой народу. «Быстро работают!» – уважительно сказал Отто. Магические окружности довольно больших размеров неярко светились синим. «Итак», – сказал маг, – в котором я с трудом узнала главного встречающего. Он был наряжен в парадную мантию и не шмыгал носом после каждого слова. Проректор по учебной части, профессор Димитр, прошептал мне Ирга. По моему сигналу поединщики вступают на очерченную территорию сражения. Как только последний зомби будет уничтожен, линия погаснет. Сигналом к прекращению поединка будет слово «стоп» сказанное кем-то из соревнующихся. Все понятно?» Мы с Ридером синхронно кивнули. Я с удовольствием отметила, что он бледен. «На счет три! Раз, два, три!» «Силы небесные!» – подумала я и кинулась в круг. Было тихо. Магический заслон отгородил меня от всех посторонних звуков, а зомби не давали о себе знать. Я уперла меч острием в землю и, бормоча заклинания, побежала. Ботинки не скользили, хотя выдирать их из чавкающей глины было довольно тяжело. Я услышала негромкое ворчание. Прямо на моем пути стоял крупный экземпляр творения некроманта. Не прекращая произносить заклинание, я кинулась зомби под ноги, прокатившись по глине на животе. Быстро поднялась и побежала дальше. Зомби удивленно хрюкнул и потопал за мной. Меч цеплялся за какие-то корешки и становился с каждым шагом все тяжелее и тяжелее. «Опс!» – стоит парочка. «У них между ног не проскользнешь!» Я выхватила из кармана первый попавшийся артефакт и активировала его усилием воли. Зомби разметала по сторонам. Я, не останавливаясь, побежала вперед. Дальше все происходило, как в кошмарном сне после сильного опьянения. Четырёх зомби я уничтожила с помощью артефактов еще до окончания черчения. Трое встреченных в самом начале неуклонно топали за мной, судя по звукам, периодически подскальзываясь и падая. После завершения чертежа я стала в его центр. Даже под страхом смерти я не могла больше пробежать ни шагу. Как только троица преследователей валилась за линии, я прокричала на остатках дыхания заклинания. Зомби повалились друг на друга, как мешки с сеном. Осталось еще трое. Вытерев пот со лба, я осмотрела боевой запас. Во время бешеной гонки с чертежом я израсходовала зря несколько артефактов. Из толковых остался только обездвиживающий и против умертвия с неизвестным недействием. «Где же эта сладкая троица? И что мне с ними делать?» «На самый крайний случай еще была шпилька на голове, но ее я буду беречь до последнего». Я с трудом поднялась, посмотрела на меч, но бросить его не рискнула. «Зомби, конечно, тупые, но в недавно активированный чертеж они не полезут, инстинктивно отшатываясь от враждебной магии. Придется искать их самой. Цып-цып-цып!» Неуверенно позвала я, вспомнив Отто. Никто не отозвался, даже кусты не шевельнулись. Я осторожно шла по дорожке, чувствуя, как в ботинках хлюпает вода. «Кис-кис-кис! Идите сюда, мои хорошие! Куть-куть-куть! Гули-гули-гули!» Как ни странно, на гули-гули отозвались шевелением кусты справа, и на дорожку вылез зомби. Выглядел он совсем странно. Изо рта капала слюна, глаза светились зеленым. Красавчик протягивал ко мне руки с длинными желтыми ногтями. В отличие от остальных зомби, двигался он прытко. Ёшкин кот!» – взвизнула я, отшатываясь и активируя артефакт против умертвия. Возник небольшой смерч, и зомби закрутило в воздухе и шмякнуло об могильную плиту. Плита раскололась надвое, противник больше признаков жизни не подавал. Мало того, он начал разлагаться ускоренным методом. Отвернувшись от неприятного зрелища, я кинулась в кусты, из которых только что выбралась. Смерч не особо разбирался, кого куда кидать. Меня тошнило. Перед глазами плясали звездочки. Конечно, по всем законам подлости я тут же оказалась в дружеских объятиях девятого товарища. Радостно рявкнув, он дернул меня за левую руку так, что я потеряла сознание, но очнулась сразу от боли и вони. Верная шпилька сделала свое дело. Мне оставался только один противник. Рука висела безжизненной плетью. Рыдая от жалости к самой себе, я куда-то поплелась, натыкаясь на могильные плиты и кусты. Грррр! Озадаченно спросили меня. Я подняла глаза и увидела десятого. Вид у зомби был довольно потрёпанный Видимо, он попал под действие какого-то из щедро активированных артефактов. Я, всхлипывая, активировала последний. Зомби замер, но я не смогла вспомнить заклятие, лишающее магической подпитки. В голове крутилась только фраза «отрезать ему голову». Я замахнулась мечом, но тут же вскрикнула от боли в плече. Пришлось валить зомби на землю и резать ему голову, как кусок колбасы. Как ни странно, это занятие меня успокоило. Я деловито пилила мертвую плоть, сидя сверху. Зомби начал шевелиться, и тут мне в голову вернулся текст заклятия. Пристально глядя в мертвое лицо, я с удовольствием упокоила последнего противника, представляя на его месте всех рариторцев вместе с их университетом, дождем и насморком. И принялась дальше отрезать противнику голову. «Ола, Ола, милая моя!» Ирга упал передо мной на колени, заглядывая в лицо. «Ты как?» «Я занята!» – отрезала я. «Олла, ты была первая! Мы сделали их! Сделали!» – ликовал Отто. «Ирга, а что она делает?» «Я не знаю», – сказал Ирга. «Может, это у нее шок?» Ирга попытался оторвать мои руки от мертвяка, и тут я потеряла сознание от боли. Миг триумфа запомнился плохо. Я стояла перед профессором Димитром и скрежетала зубами от боли, мечтая о целителе. Меня поддерживал Отто, надутый от гордости. «Вы хотите что-то сказать?», – спросил у меня проректор. «Да. Завтра жду желающих на лекцию об артефактном деле», – сказала я. «Всем спасибо». «Целитель уже тут», – ирго заботливо усадил меня на скамью. Я подняла глаза. Нас окружала плотная толпа желающих пообщаться. «Ирга!» – простонала я. «Да, милая, я понимаю, что ты не хочешь сейчас разговаривать, зато у меня есть, что им сказать!» И заботливый, и взволнованный парень мгновенно превратился в страшного некроманта. «Кто?» – спросил он ледяным тоном, поворачиваясь к зрителям. Кто подпустил под видом зомби оле у мертвия? Толпа отшатнулась. Ирга был страшен в гневе. Я узнаю, кто это сделал. И сам упокою этого ловкача. Навсегда упокою. Только перед этим он пожалеет, что на свет появился. Иронта, успокойтесь. Я сам расследую этот инцидент. Сквозь толпу зрителей протолкался профессор Димитр. «Я приношу вам свои извинения, Альгерда!» «Ничего, ничего!» мило улыбнулась я. Целитель колдовал над моей рукой, и поэтому я подобрела. «Я сообщу о вашем гостеприимстве в своем университете!» Проректор затрясся. «Альгерда!» «Завтра поговорим, профессор!» Сказала я. «Я устала, а еще и отчет в университет писать!» «Вы зайдете ко мне завтра!» «Умоляюще сказал профессор. «Конечно, вы же под отчетом должны будете подписаться, как свидетель!» Димитр кивнул и разогнал толпу. «А артефактик так пригодился!» Сказал Отто, когда мы брели в гостиницу. «Против того у мертвия!» «Это точно!» Кивнул Ирга. «У мертвия не так просто упокоить. Ты бы с ним долго возилась, пока бы оно тебя не сожрало!» «Хорошо ты сразу сообразила, что делать!» Я покивала с умным видом и спросила, «А которая из них была умертвием?» Ирга резко остановился и посмотрел на меня, ошарашенно моргая. А потом начал смеяться. Смеялся он странно, со всхлипами, поэтому я стукнула некроманта по спине и сказала, «Что смешного?» «Они все продумали!» выдавил Ирга, вытирая слезы. Они доставили у мертвия и притащили его на полигон. Они обошли судей, подняли и разозлили тварь. Одного не учли, что ты у мертвия не признаешь. Как ты некромантию сдала? Как-как? Тебе напомнить? Могилу тебе копала, а ты практическую работу писал. Ты не мне могилу копала, давясь смехом заметил Ирга. Но не суть важно Я чихнула. Ужасно замерзли ноги и ныло все тело. «Заболеешь!» — придрек Отто. «Вот еще!» — упрямо сказала я. «Не заболеет!» — сказал Ирга. «Я ее полечу!» «Вы только во время лечения не сильно кроватью скрипите!» — ответил Отто. «Я спать хочу! День такой тяжелый был!» «Конечно!» — посочувствовала я. «Девять зомби и одного мертвя убить!» «Замаялся бедняжка!» «Я переживал за тебя», – обиделся полугном. «А это очень тяжело». Конечно, кроватью мы не скрипели. Я долго отмокала в ванной от грязи, кусков зомби и глины. Потом Ирга напоил меня каким-то специальным чаем, растер все тело жесткой шерстяной тряпкой и укутал в одеяло. На середине процедуры растирания я уже спала, как убитая. Все запланированные лекции прошли замечательно. Студенты, пораженные моей вчерашней прытью, вели себя как шелковые. Уже никто не сомневался, что при желании я могу и проклясть. Отто в лучах моей славы и выглядел довольным, как кот. «Вот увидишь», – сказал он мне по пути к кабинету проректора. «Мы для тебя денег еще слупим за моральный ущерб». «Деньги – это хорошо», – сказала я, любовно гладя листочки отчета о происшедшем. Этот отчет вдохновенно наваял Отто, пока я рассказывала рариторцам о современном положении в области артефактов. Труд был достоин попадания в библиотеку. Я выглядела невинной овечкой, несущей свет знаний злобным, лживым и беспринципным демоном. Когда я читала творение отта, мне захотелось заплакать. Так мне стало себя жалко, Изображенные рариторцы вызывали праведный гнев. «Я уверен», — сказал полугном, «что этот отчет произведет нужное впечатление на нашего друга Димитра». «Я только не пойму, где ты так сочинять научился?» — призналась я. «Как где?» — удивился Отто. «А кто в университете пять лет объяснительные писал? А отчеты по практике? Тут писателем любой станет». «Я же не стала!» «Это потому, что ты относилась к написанию объяснительных без души, как к формальности!» «Объяснил лучший друг!» «Университет дает столько возможностей для творческого развития! Главное их замечать!» «Я вспомнила, что действительно переписывала у отта все объяснительные, особо отслеживая, чтобы причины, подтолкнувшие нас на очередное нарушение университетских правил, «Были в моей объяснительной такими же, как у полугнома». «Не хотите ли пройти в нашу галерею?» Проректор ждал нас у кабинета. «Очень умиротворяющее место. Здесь висят портреты людей и представителей других рас, которые много сделали для университета, совершили нечто из ряда вон выходящее». Димитр Лстива улыбнулся. «Возможно, мы сюда же повесим и ваш портрет Альгерда». «Вы мне еще памятник при жизни поставьте!» – съязвила я. «Чем заслужила такую честь?» «Вы показали нам, что не только практической магией можно воевать. Признаюсь, в учебном процессе уделяется недостаточное внимание теоретической магии. Это упущение деканат собирается исправить как можно скорее». «Я рада!» Мое внимание привлёк один портрет. Чтобы рассмотреть лучшее, я подошла поближе. На портрете... Была изображена молодая девушка с густыми черными волосами. На миловидном личике сияли, как два озерца, огромные голубые глаза. Пухлые губки просили поцелуев. Курносый носик задорно морщился. «Кого-то она мне напоминала, но кого?» «Любуетесь?» – спросил Димитр, успевший мельком просмотреть наш отчет. «Кажется, на профессора творческие изыски полугнома произвели неизгладимое впечатление» кто это? Ириада Искальская. Я ее учил когда-то. Она была моей любимой студенткой, одаренная магичка. Я знаю, сказала я. Ириаду Искальскую мы проходили на уроках истории магии. Очень сильный маг. Она ценой собственной жизни спасла весь Ротодорский край от нежити. Тогда, лет двадцать назад, в Сумеречных горах образовалось некое подобие государства нежити, которая подготовила наступление на ближайших соседей. На их беду открытие портала, который перебрасывал армию нежити, состоялось в непосредственной близости от городка Искаль. На месте открытия портала Ириада собирала целебные травы и мгновенно взяла ситуацию под свой контроль. Что она сделала, осталось загадкой для магов, прибывших на место огромного всплеска энергии. Но главное – Портал был не только закрыт, но и уничтожен со всей армией нежити. Ириаду разнесло на кусочки. «Просто на официальных портретах она немного другая», — сказала я. «Да», — покивал проректор. «Здесь она студентка, а на официальных портретах замужняя дама, почтенная мать семейства. А вы знаете, что в замужестве Ириада носила фамилию Иронта?» «Моя челюсть отвисла». Я потрясла головой, чтобы привести мысли в порядок. «Мать ерки Но это же невозможно! Он никогда...» «Кажется...» Хитро сказал проректор. «Вы находитесь в довольно дружеских отношениях с ее единственным сыном». «Моя личная жизнь вас не касается», — ответила я. Отто подошел к портрету и прикрыл двумя ладонями лицо девушки, оставив только глаза. «Такие же...» как у Ирги. Точнее, у Ирги были такие же глаза, как у его матери. «Сын благородством пошел в мать», — сказал проректор. «Он никогда бы не позволил себе написать жалобу на какое-то происшествие, разобрался бы сам». «Так вот, зачем был нужен весь этот спектакль. Ирга действительно благороден», — согласилась я. «Как жаль, что я не он. Я вот ужасно люблю жаловаться». «Особенно, если попирают мое достоинство. Вы, наверное, слышали о моем наставнике Бефе. Димитр нервно злотнул. «Конечно, он слышал о Бефе, А кто не слышал об одном из самых сильных боевых магов, который переквалифицировался в преподавателя теории?» «Он так надеялся, что эта поездка пройдет для меня без приключений?» Вздохнула я. «Как-никак, любимая студентка...» Отто весело подмигнул мне за спиной проректора. «И мне нанесен такой моральный ущерб!» – вздохнула я. «Не говоря уже о том, что моя одежда превратилась в лохмотье. Да, думаю, наставник этого не поймет. Все-таки он готовил меня специалистам по трансляции магической энергии, а не уничтожителем нежити». «Вы очень славно себя показали!» – заискивающе сказал проректор. Я скорбно поджала губы. «Скажите, а сумма в 10 золотых компенсирует ваш моральный ущерб?» «А материальный? А походы к целителю?» 20 золотых». «Сумма была очень большой, но я вовремя вспомнила, что 10 золотых я должна в храм госпожи Удачи, да и Отто должен получить свою долю за отчет. Вы подпишетесь под отчетом?» 25 золотых», – сказал Димитр таким тоном, Что стало понятно, это последняя сумма. Хорошо? И вы обещаете забыть об этом маленьком инциденте в стенах нашего учебного заведения? Вы о том, что вы не подготовили студентов к встрече с мастерами артефакторов? Или о том, что на лекции должны были приходить только те, кто был заранее ориентирован на возможную программу обмена? Или что преподаватели университета даже не пожелали взглянуть на привезенные артефакты – — А, наверное, о том, что с попустительства высокого университетского начальства были нарушены условия магического поединка. Отто жестами показывал, что уже хватит. — У меня вообще девичья память. Я улыбнулась бледному проректору. Он кивнул и достал из кармана мешочек.